Глава 15 «Альберт?» На меня удивленно смотрел, пытаясь укрыть за полами халата трусы в полоску заместитель прокурора Митрошин. «Здравствуйте, Борис Аркадьевич». С невозмутимым видом поприветствовал его я. «Что случилось?» «Мне нужна санкция прокурора. Не стал я юлить». «Что-то срочное? Проходи». Он развернулся и пошел в сторону кухни. Переступив порог квартиры, я снял обувь, повесил куртку на вешалку, пакет с деньгами закинул на полку для головных уборов, после чего проследовал за прокурором. По пути достал из папки постановление об обыске. «Папа, кто там?» Из комнаты выглянула Алина, увидела меня, ойкнула и вновь скрылась за дверью. Даже не успел ничего толком рассмотреть. «Присаживайся», — Митрошин указал мне на стул. Сам же поставил чайник на газовую плиту. «Давай, рассказывай», — поторопил он меня. Вчера вечером фигуранта дела по серии квартирных краж задержали, но вину он не признал, а во время конвоирования сбежал. Мы поехали к нему по месту жительства. Думали, он домой рванет, но ошиблись. И чтобы два раза не кататься, я принял решение провести обыск. Нашли деньги. 23000 тысячи рублей», — закончил я доклад. Митрошин хмыкнул. «Только деньги?» «А вещи потерпевших?» — спросил он. «Они только деньги брали. Ответ мне самому не понравился». «Чем воры двери вскрывали?» «С помощью отмычек, но в квартире мы их не нашли». «Моя самоуверенность с каждым ответом становилась все меньше». «Значит, у вас есть только деньги», — резюмировал Митрошин, а я нахмурился. Задержание оформить успел, прокурор продолжил экзекуцию. Я порвал постановление. Сообщил я, уже будучи не так уверен в правильности своих недавних действий. «Жулика ты сам конвоировал?» «Нет», — помотал я головой. «Тогда зачем документ порвал? Выгораживаешь кого-то?» Поскольку я молчал, Митрошин встал из-за стола. Достал из навесного шкаф кружки выставил передо мной банку растворимого кофе с сахарницей, при этом приговаривая. «Эх, молодость, молодость! Во всем ты хороша, вот только идешь, рука об руку с глупостью». Мне только и оставалось, что внимать его мудрости. «Альберт, подставляться нельзя!» Усевшись напротив меня, он очень серьезно посмотрел мне в глаза. «Сожрут!» «Думал, так будет лучше для всех», — пожал я плечами. «Да, ты прав. Проблем теперь ни у конвоиров, ни у дежурной смены не будет. А у тебя?» Я молчал, прикидывая варианты. «Да не будет у меня никаких проблем», — наконец пришел я к выводу. «Может, и обойдется в этот раз», — не стал стращать меня Митрошин. Но лучше бы ты действовал по закону, оформил побег из-под стражи. Но тогда бы всех наказали, удивился я его совету. Всех, кроме тебя, внес поправку Митрошин. Ну и чего бы я этим добился? Зато теперь выходит, что никто не сбегал. Это следователь сглупил, отпустил жулика без подписки, а затем обыск у него провел. Ночью и без санкции прокурора. И нашел только деньги, которые невозможно идентифицировать, — ответил мне Митрошин. От его выводов стало как-то душно. «Я открою форточку, вы не против?» — спросил я, вставая. Митрошин разрешающе махнул рукой. Вернувшись за стол, я сделал пару жадных глотков. Язык обожгло. Наблюдая за моими мучениями, заговорил Митрошин. Как следователь, ты мне очень нравишься. С тобой приятно работать. Ты молод, честен, ты радеешь за свое дело, не боишься рисковать, готов отстаивать свои убеждения. Все это в тебе мне импонирует. Но твоя порядочность однажды выйдет тебе боком. Следователь должен поступать по закону. И только по закону. — Поверь мне, я старше и опытнее тебя. — Понял, — произнес я, не отрывая взгляда от своей кружки. Затянувшуюся паузу нарушил Митрошин. — Тебе надо найти отмычки. У жулика есть сарай или гараж? — Не знаю, — неуверенно ответил я. Не ожидал такого вопроса. «Вот первым делом сегодня это и узнаешь. Квартиру ты уже обыскал, так что гаражом дело уже не испортишь». Митрошин вновь усмехнулся. «Я же налег на кофе». «Пришел с утра, развеселил прокурора. Кто у нас молодец?» «На адресе жулика кто-нибудь остался на случай, что тот домой вернется?» — спросил Митрошин после того, как с наслаждением допил кофе. «Некому». Скворцов и так двое суток не спал, а я сразу к вам поехал. А это твоя непосредственная начальница, Журбина. Где она во время всего этого безобразия была? Почему она не контролирует расследование уголовного дела молодым следователем, который в должности только два месяца? Так вечером все случилось. Овсянникова в отдел только около девяти привезли. Мне его слова совсем не понравились. «А указания она тебе по расследованию уголовного дела оставила? Есть они в деле?» «Борис Аркадьевич, я не буду ею прикрываться!» Возмутился я, причем искренне. «Альберт, это не шутки. Ты обыск провел без санкции и без веских на то оснований». «Не дадите, значит, санкцию». «А основания у тебя есть?» ответил вопросом на вопрос Митрошин. Деньги и побег жулика. Своими действиями он подтвердил свою вину, активизировал я мысленный процесс. Так не было же побега, вернул мне мои же слова прокурор. Может, и обыска не было, предложил я. Теперь-то чего тушиваться? А деньги? 23.000 в прищур спросил меня Митрошин. поделим на троих хотел предложить я но благоразумно промолчал. Борис Аркадьевич, я не понимаю к чему вы меня подводите вслух спросил я. подвожу я тебя к мысли, что действовать надо всегда по закону и тогда голова не будет пухнуть из-за проблем закрепил он урок. Я уяснил, произнес я и вновь уставился в кружку. да у нас гости, В кухню вошла жена Митрошина. За ее спиной, пытаясь обойти мать, топталась Алина. «Доброе утро!» — вставая, поприветствовал я обеих. «Какой воспитанный молодой человек!» Светлана Григорьевна подбадривающе мне улыбнулась. Видимо, разговор она слышала. «Садись, не стой. Сейчас завтрак приготовлю. Одним кофе сыт не будешь». «Да я уже ухожу», — сказал я, потянувшись за своей папкой. Все равно ловить здесь было больше нечего. Вот еще. Пока не поешь, не отпущу. Не терпящим возражения тоном заявила женщина. И вообще, идите с Алиной в комнату. Там подождете, здесь тесно. Упираться я не стал. Есть хотелось не слабо, а еще спать. Сутки уже на ногах. В гостиной, в надежде немного подремать, я завалился в кресло. Алина выбрала диван и застыла на нем с независимым видом, знающей о своей неотразимости принцессы. Я закрыл глаза и через минуту их открыл. Мне в голову прилетела подушка. «Спать сюда пришел?» Принцесса изволила гневаться за игнор. «Спасибо». Положил подушку под голову и вновь закрыл глаза. «Стало даже удобнее». «Ты невыносим!» В меня вновь что-то прилетело. В этот раз это было вязание. спицы, лязгнув о подлокотник, упали под журнальный столик. вязка же осталась на моих коленях. Чего это? — повертел я ею перед глазами. Да и сюда. Нечто недовязаное было вырвано из моих рук, после чего Алина полезла под столик за спицами. Тебе там помочь? — спросил я сверху. Зачем ты вообще припёрся? — донеслось возмущенное снизу. «Тебя увидеть?» Девушка, задев затылком столешницу, вылезла. В руках она держала внушительного размера спицы. «Гнусный лжец!» — наградила она меня эпитетом. «Какая-то ты негостеприимная!» — пожурил ее я. спицами в гостей кидаешься? Чуть не убила!» «Да что тебе сделается?» «Ты же чурбан!» — заявила Алина и ушла на диван собирать петли. А я вновь прикрыл глаза. «Альберт!» Меня рьяно трясли за плечо. «Вот ведь настырная Не даст поспать». Открыл глаза, но вместо Алины передо мной стоял полностью одетый Митрошин. «Вставай давай. Время уже девятый час. Иди, тебе там завтрак оставили. Ешь и поехали». «И побыстрее!» В санузеле на меня из зеркала смотрел взъерошенный парень со шалелым взглядом припухших глаз. «Да ты словно неделю бухал!» прокомментировал я свое отражение. Умылся, причесался, почистил пальцем зубы. Стало намного лучше. А после завтрака даже довольство жизнью какое-никакое появилось, так что в прокурорскую машину, старенький москвич, Я садился уже готовым к новым ударам судьбы. Мне бы сперва последствия старых разгрести. Вздохнул я. Да дело тебя подкину. Незачем по улицам с такими деньгами шастать. Митрошин, оторвав на секунду взгляд от дороги, кивнул на скрепленный печатью и подписью понятых пакет, что лежал на моих коленях. «Ага, спасибо». Наличие больших денег действительно напрягало. Хотелось с ними чего-нибудь побыстрее сделать. Избавиться или как-то уж распорядиться. «Ты, Альберт, не помнишь? Деньги потерпевшие где взяли?» — вновь заговорил Митрошин. «Годами в ящик стола складывали или на сберкнижке их держали, а сняли только перед покупкой? Я к тому, что когда гражданам в сберкассе крупную сумму выдают, — Номера купюр могут фиксировать. — Не знаю, — неуверенно ответил я, морща лоб. — В смысле, не знаешь? — Ты что, не спрашивал, откуда у потерпевших такие суммы появились? Зампрокурора вновь отвлекся от дороги. — Нет, — ответил я с чувством, что опять запорол косяк. И сам не спросил, и протоколы допроса не содержали такой информации. Это я точно помнил. Я их не раз штудировал в поисках схожих деталей преступления, чтобы на серию выйти. Так Та Тоном, не предвещающим ничего хорошего, протянул Митрошин. «Как вы их допрашивали, если ничего не узнали?» Я молча вздохнул. Но валить все на проводившую допрос Ксению и не подумал. — И куда твоя журбина только смотрит? — вновь и взъелся на мою начальницу Митрошин. — Распустились, — сплюнул он. — В мои времена молодняк натаскивали всерьез. — А сейчас что? Передали только что вступившему в должность следователю дела и вертись как хочешь. Разве это наставничество? Да она должна каждый твой шаг контролировать, давать указания на каждое следственное действие. Распустили отделение. При Левашове вроде такого бардака не было. Где он, кстати? Что-то давно не видно его. У него сейчас большая нагрузка, дипломатично ответил я. Бухает, значит. Пришел к собственному выводу Митрошин. Сперва Кривощоков, теперь и Левашов. Неудивительно, что никто ничего не контролирует. Все пьют. «Людмила Андреевна не пьет», — заступился я за начальницу. «Ну, значит, в облаках летает». «Бардак, в общем», — резюмировал Митрошин. «Надо расчистить эти ваши авгиевые конюшни». «Борис Аркадьевич, Журбина меня контролирует, это я сам косячу». Вздохнул я тяжко. Опять начальницу подставил. «Альберт, ты вот что». «Прямо сегодня, не затягивая, узнаю потерпевших о сберкассах и пробегись по ним». Пропустив мимо ушей мои слова, перешел к другой теме Митрошин. «Понял. Деньги только в сейф закину и поеду», — кивнул я. «Все, выходи», — высадил он меня возле отдела. К своему кабинету я добирался крадучись, но только до заветной двери осталось сделать пару шагов, Как по всему коридору разнеслось грозное «Чипыра!» «Доброе утро, Руслан Тахирович!» Натягивая на лицо улыбку, поприветствовал я первого зама. «Головачеву! Немедленно!» Пришлось плестись. Курбанов, видимо, и не думал куда-то уходить после того, как передал мне приказ, а ответственно следил за его выполнением. Под конвоем я дошел до кабинета начальника следствия, а там меня уже нетерпеливо ждали сам Головачев и бледное на лицо Журбина. «Здравствуйте», — обозначил я свое присутствие, хотя они от меня глаз не отрывали. Правда, молчали при этом как-то напряженно. Курбанов захлопнул за мной дверь и занял свое место напротив и о второго зама. «Где Овсянников?» С тихой угрозой в голосе спросил Головачев. «Сбежал», — честно ответил я. «Что-то надоело мне подставляться. Амплуа своего парня явно не мое». «А вот в дежурной части говорят, что следователю вчера отпустил, и в сводках никакой побег не значится», — не поверил мне начальник. Лусенко с утра гром и молнии метает. Грозится рапорт на нас всех написать. Выпустили злодея, которого угро нам на блюдечке преподнесло. Головачев перешел на крик. И повестки в деле нет. Он махнул рукой с зажатой в ладони сигаретой на тонкую стопку уголовных дел перед ним. Рапорт мне на стол. Садись и пиши. Слушаюсь. Я опустился на свободный стул. пакет с дежурной папкой положил рядом это чего у тебя указал он взглядом на пакет деньги товарищ подполковник какие еще деньги фыркнул табачным дымом головачев 23000 в квартире овсяникова при обыске нашли доложил я при этом доставая чистый лист бумаги из папки и ручку установилась абсолютная тишина Все неотрывно смотрели на злополучный пакет. «Какой обыск? Когда?» — вкратчиво спросил Головачев. «Люда, что вообще происходит?» — свернул он на журбину глазами. Та пошла красными пятнами, открыла рот, чтобы хоть что-то сказать, но ничего не вышло. Когда Овсянников сбежал, начал я спасать положение, а то моя начальница что-то совсем сомлела, я решил провести в его квартире обыск. Это было правильное решение. Мы нашли деньги, кивнул я на пакет, и записную книжку подозреваемого. Теперь мы знаем контакты Овсянникова, и оперативникам будет легче его найти. Головачев поперхнулся дымом. У Журбиной задергалась века. Выяснять подробности пришлось Курбанову. «Ночью». «Без санкций и без понятых?» – спросил он. «Нет, понятые были, и представитель Домоуправления тоже», – доложился я. «Так что все по закону. Были основания полагать, что в квартире Овсянникова находятся похищенные у потерпевших деньги. Также были основания полагать, что подозреваемый может их перепрятать. То есть был как раз тот, не терпящий отлагательств, случай». Осталось только прокуратуру письменно уведомить, оговоренные законом для этого сутки еще не прошли», — закончил я оптимистично. «Как у тебя, Чипыра, все просто?» — разглядывая меня, как нечто нереалистичное, усмехнулся Курбанов. «Жулик у тебя сбежал. Растереть и забыть, и документов о побеге из-под стражи оформлять никаких не надо. Пусть начальник следствия потом за тобой разгребает, а ты у нас герой». Взял всю вину на себя. Коллеги из дежурной смены рукоплещут. Обыск провел ночью без санкции. И тоже фигня. Что нам стоит закон на обстоятельства натянуть, да? Товарищ майор, я действовал в рамках закона, исходя из сложившихся обстоятельств. Перетасовал я его слова в правильную конфигурацию. Ну, хоть деньги принес. «И на том спасибо», — поддел он меня. «Вы на что-то намекаете?» — состроил и я гневное лицо. «Товарищ Журбина», — прервал намечающийся конфликт Головачев, «поясните мне, почему вы не в курсе того, что творит ваш следователь? Напоминаю, вы, по всей видимости, это позабыли, но вы не только его начальник и куратор». но и старшая созданной оперативно-розыскной группы. «Товарищ подполковник», — Людмила вскочила с места и вытянулась во фрунт, — «виновата. Но я же не могу находиться в отделе круглосуточно», — удрученно добавила она. «А от вас никто таких подвигов и не требует. Просто выполняйте свою работу». «Почему в соединенном уголовном деле по кражам нет указаний по расследованию?» Не дожидаясь ответа, который Журбина слишком долго формулировала, Головачев припечатал. «Из-за этого ваш следователь творит все, что ему в голову приходит. Сегодня же дело передать Курбанову, вам понятно?» «Так точно», — потеряно произнесла она. «Собранные по делу доказательства тоже передай Курбанову». Головачев указал на пакет с деньгами. Чепыра, а ты почему изъятые при обыске вещи с собой таскаешь? Вновь на меня взъелся Курбанов. Почему сразу в отдел их не привез? Такая сумма в сейфе должна лежать, а ты ее подмышкой таскаешь. Один и без оружия шляешься по городу, а вдруг бы тебя опять ограбили. Я не шляюсь. — Я работаю, — взъелся я. Обыск мы рано утром закончили, автобусы еще не ходили. Повезло, что коллеги из соседнего района до центра довезли. Я не виноват, что у нас одна машина на все следствие, и которой я даже пользоваться не могу. — А ты не охренел? Курбанов произнес это не сразу. Сперва он безмолвно пучил на меня глаза. — Нет, вы слышали, Илья Юрьевич? «Машину ему подавай!» «Я тебя, Чипы, расспрашиваю!» Он вновь впился в меня взглядом. «Ты почему с такими деньгами домой поехала не в отдел?» «Не был я еще дома». «И где ты шлялся после обыска?» «Скажешь, три часа до отдела добирался?» «Еще раз вам говорю. Я не шляюсь. Я работаю». И был я у заместителя прокурора Митрошина. Он меня, кстати, до отдела и довез. Так что не ходил я по улице с деньгами. Уже спокойнее, сказал я. Курбанов замолк. Все осмысливали услышанное. Что-то я не понял. Так у тебя санкция прокурора есть или нет? Первым очнулся Головачев. Нет, товарищ подполковник? «Митрошин меня в сберкассы отправил, ну, чтобы найденные при обыске деньги к потерпевшим привязать», — пояснил я. «Чипыра, я тебе поражаюсь», — удрученно заметил Курбанов. «Жулика проворонил, незаконный обыск провел, еще и непонятные деньги в отдел притащил». «Быстро в сберкассы идуй он даже привстал с места, видимо, пытаясь так меня ускорить. «Так я могу взять машину?» — уточнил я, а то ведь так и не услышал внятного ответа на свою претензию. «Чипыра!» Отступление. Полковник Мохов, начальник РУВД, только что отпустил взмыленного старшего смены и теперь наблюдал, как в его кабинет заходит следующий в очереди на разнос. Начальник уголовного розыска майор Лусенко. Именно его сотрудник отличился ночью. При конвоировании из кабинета следователя в дежурную часть упустил задержанного. Лусенко вошел решительно, излучая уверенность и праведный гнев. — Товарищ полковник, после обязательного разрешите, — заявил он уже с порога. — Это уже ни в какие ворота не лезет. Мы следователям привозим жуликов, а они их отпускают. — Так им виднее, наверное, — ответил Мохов, не приглашая подчиненного присаживаться. Тот остался стоять возле рабочего стола начальства, возмущенно сопя. «Товарищ полковник, товарищ майор!» — перебил его Мохов. «Ты серьезно не в курсе того, что в действительности сегодня произошло?» «Чипыр отпустил Овсянникова, которого мы сутки по адресу караулили!» — выпалил Лусенко. «Что-то ты начал терять хватку, майор!» — хмыкнул полковник. Может, мне тебя перевести на менее ответственную должность?» «Не понял», — моментально подобрался Лусенко, наконец, почуяв приближение больших неприятностей. «Действительно, что ли, начал сдавать?» — мелькнула в его голове нехорошая мысль. «Ведь видел же, что в дежурке какая-то нездоровая суета творится, все наскепидаренные бегают. Но не придал этому значения, свел все к обычному овралу. Да и цыгане эти, что Галделе так аж уши закладывало. Именно их нахождение в дежурке дало основание считать, что ничего особенного не происходит. Обычный день райотдела. И ведь Кравцов ничего ему не сказал. Может, конечно, не заметил при таком бардаке. — Виноват, товарищ полковник? — вытянулся майор. «Тот — Тот-то и оно, что виноват, — припечатал Мохов. «Это же твой подчиненный допустил побег из-под стражи. Следователь вынес постановление о задержании Овсянникова, а твой Скворцов при конвоировании дал возможность тому сбежать. И скажи спасибо Чипыре, что он постановление порвал. А то бы нас всех за такое там...» Полковник потянул палец к потолку. «Вздернули бы». Тебя бы в лучшем случае участковым в отдаленный район сослали, а твоего Скворцова выперли бы из органов. Картинка сложилась. Лусенко молча внимал начальственный маты обдумывал ситуацию. Почему ему никто не доложил? Это был наиглавнейший из вопросов. Ни Кравцов старшей смены, Ни Головачев, что вот только буквально несколько минут назад выслушал от него гневные выпады в адрес Чапыры в частности и следствия в целом. Но ведь и словом не обмолвился, бросив «разберемся», свалил на свою половину этажа. Опять какая-то подковерная грязня началась за место под солнцем. «Скворцов, гадёныш, вот кто первым должен был бежать к нему с докладом, не домой валить отсыпаться, а к начальнику мчаться, на всех парах, чтобы начальство первым узнало новость и успело подготовиться!» Лусенко поправил ворот форменной рубашки. От гнева горло сдавило.